Глава 11 Жгучие кусты. «Уважаемая мафия, как ваше самочувствие?» — осведомился тихий голос. Пагль открыла глаза, села, увидела Жози, которая сидела на траве, и зефирку, по-прежнему закутанную в одеяло, в шапке на голове. Она почему-то стояла в кустах. — Это ты ударила меня по голове? — изумилась Маффи, глядя на старшую сестру. — Конечно, нет, — возразила лучшая портниха. — Вы упали с неба прямо перед моими лапами и стукнулись затылком о землю. Маффи начала ощупывать свою голову. — Ну и ну! У меня шишка размером с ананаса грушу. — Следует приложить к ней что-то холодное, — посоветовала зефирка. — Вон там ручей! «В нём, наверное, лежат камни. Возьмите один, используйте его как источник холода». Мафи поспешила в указанном направлении. «Умойтесь!» — крикнула ей вслед зефирка. «А ещё лучше. Окунитесь целиком. Только не пейте воду. Вдруг она непригодна для приёма внутрь». Мафи подбежала к ручейку. «Он мелкий. Поплавать не получится». «Брррр! Холодно! Ух! Прямо ледяная вода! Спасибо тебе! Голова прошла!» Встряхиваясь на ходу, мафия вернулась к зефирке. «Где мы?» «Точно не знаю, но думаю неподалеку от города Вруший», — тихо ответила сестра. «Я забеспокоился, когда капа убежала из дома Бастиана. Нашел повод выйти во двор, Увидел мопсиху, поинтересовался. Забеспокоился, вышел, увидел, перебила лучшую портниху мафи. — Ты сейчас ведешь рассказ, как Черчилль? — Слишком лестное для меня сравнение, — прогудела лучшая портниха. — Черчилль — самый умный мопс прекрасной долины. — Дело не в уме, — пробормотала паголь. Девочки произносят «вышла», «увидела», а ты сейчас говоришь как мужчина. И почему называешь меня на «вы»?» Мафи посмотрела на фигуру, закутанную в одеяло. «А ну, покажи свои лапы!» Из-под пледа высунулась одна конечность. Мафи отшатнулась. «Бежевая шерсть!» Ты не зефирка немедленно назови свое настоящее имя С -с -с -с", раздалось из кустов собака не кричи иначе попадешь в тюрьму пагль отпрыгнула в сторону кто еще тут из зарослей высунулась лохматая мордочка потом ветви раздвинулись Появилось круглое тело, одетое в рубашку и широкие брюки. «Бруш — Вруш! — обомлела Жози. «Точно — Точно! — подтвердил незнакомец. — Только не кричите. На звук прибегут королевские стражники. Вот тогда всем плохо придется. Меня выдадут замуж за Себастьяна, а вас засунут в клетку. — Ты девочка? — растерялась Жози. «А ты общаешься только с мальчиками?» — задала свой вопрос Вруша. «Стараюсь дружить со всеми», — возразила Жози. «Просто у тебя одежда, как у паренька». «Вы лучше сначала мопса освободите», — посоветовала Вруша. «Ему сейчас больно. Ему хорошо, что он в шапке в одеяле, а то бы уже плакал». «Почему?» — пропищала Жози. «Много вопросов задаешь», — скривилась Вруша. «Просто раздвинь ветки, которые собаку окружили. Тогда она сумеет выйти из кустов». Самая маленькая мапсиха подбежала к растению, схватила один побег, отбросила его и заплакала. «Ой-ой-ой!» Мафи кинулась к рыдающей сестре и села около нее. «Скорей, покажи, где больно!» Жозе вытянула лапку и прошептала сквозь слезы. «Вот!» «Анна!» — громко произнёс кто-то. «Анна!» Мопс, который живо выскочил из зарослей, скинул с себя и шапку. «Какие ожоги!» — ахнула Мафи и начала дуть на раны. «Быстро к ручью!» — скомандовал Мопс. «Надо прополоскать болячки!» «У капы в рюкзаке точно есть мазь!» — сообразила Мафи. «Жёзденько!» Мы сейчас тебя вылечим. Пагль побежала к вещмешку, остановилась, обернулась и громко икнула. Ик... Зефир! Ну и ну!